575. -я. Матерь Агни-йоги. Да, да, именно учиться на всем и во всем искать в случае неудачи причину ошибок в себе. Стоит понять их, исправить, нежелательные следствия устраняются. Но люди предпочитают искать ошибки не в себе, но в других и сваливают вину на чужие плечи. Это и проще. И легче и приятнее воображать себя жертвой людской нехорошести, но причину ошибок ищущий, находящий в себе и их заменяющие правильным действием, растет в необычных условиях и быстро поднимается по ступеням жизни. Хочу также предупредить об умоляющих и умолении. Через это все наши прошли или проходят. когда умоляют Не поддавайтесь. Когда возвышают и превозносят, не поддавайтесь иллюзии Майи. в полюса, встаньте над тем и другим и удержите равновесие. Вашей жемчужины духа цену знает владыка, но не стоящие ниже. Их оценка неверна всегда, превозносят ли вас или унижают. Люди способны весьма на то и другое. Вы внимания на это не тратьте. Умоление и возвышение важно не вам, но для них, вас, возвышающих или свергающих с воздвигнутых ими пьедесталов, ибо или им помогает идти, или же путь пресекает. Но зорко смотрите, чтобы ни то, ни другое не переходило законных границ и не служило преградой для них, за вами идущих. Вам не нужно почитание. Но нужно оно им, ибо без какой-то его степени невозможно следование за ведущим. Также требуется и разумный анализ всего, что они получают. Принятое просто на веру, без обдумывания, непрочно. Но анализ далек от злостного осуждения. Нужна мера во всем.